26. Завелся у Пушкина друг и поклонник. Внезапный, как и все у него было внезапно, безумный киросир. Он несся на коне, как всадник, стремящийся к скорой гибели. Самой скорой. Чем скорее, тем лучше. Пушкин встретил мчащегося во весь опор киросира у гусаров. Киросир, маленький, затянутый, в широчайших своих штанах, новая форма, сменившая узкие... В блестящей новой епанче с кортиком несся. Уже кричал бутошник «Стой, поди!» И вдруг он остановился. Стал как вкопанный. Кобылица, белая, стройная, маленькая, подняв, вскинув кверху бешено тонкую голову, глубоко дышала, в пене. Пена падала, судил. Киросир объяснил. Кобылица понесла и медленно, шаг за шагом, поехал. Пристал. Он был в новой форме, которая только что была введена. Ясно было, что кобылицу он разогнал, что это был конец гоньбы, но никто бы и не подумал об этом сказать. Впрочем, впрочем с ним было все коротко. О двух его дуэлях все знали, а спешившись он оказался неописанной красоты мальчиком, очень тихим, приехавшим к Малоствову или Каверину, даже именно к Каверину, по делу. Делом была та же дуэль. Его вызвал Юрьев. За что? Да ни за что. Увидев Пушкина, он просиял и тотчас бросился к нему. Это был Шишков, поэт, уже давно искавший дружбы с ним. Александр Ардальонович Шишков писал быстрые элегии, в самом деле напоминавшие его, а в последнее время стал писать эпиграммы. Он подражал так близко, что Пушкин стал хмуриться. Но Шишков и не думал ничего скрывать. Самое их знакомство было горячо, горяча немедленная дружба. Куря табак и задыхаясь от дыма, он не терпел дыма, но как отчаянный должен был курить, не мог не курить. Он говорил с Пушкиным откровенно, даже слишком откровенно. Пушкин вначале оторопел. Шишков был племянник знаменитого адмирала, сухопутного адмирала Шишкова, старика, который был главою этой страшной беседы, воевавший против Карамзина который был занят корнесловием, столь раздражавшим дядю Василия Львовича, столь его вдохновлявшим. «Опасный сосед» не был бы написан без него. «Опасный сосед» был именно написан о его приспешниках. Теперь время было другое. Двенадцатый год пронесся, ждали. Не могло оставаться все по-прежнему. А все оставалось, как было, по-прежнему. Появились быстрые люди — У сухопутного адмирала завелся быстрый племянник. Знаменитый дядя, который о нем заботился, докучал ему. Он был не согласен со своим званием. «Второй». «Дядя второй», — говорил он, — «а не я». Взяв со стола карту, Александр Арделеонович другую сунул Пушкину. «Пушкин играть сегодня не хотел». Шишков смотрел на него во все глаза, держа наготове карту. И звонким голосом, достав из обшлага два портрета, и, бросив их на стол, Шишков второй сказал «Дядю на дядю». Все притихли. Александр смотрел на Шишкова второго во все глаза. Дядя Василий Львович против адмирала Шишкова. «Давно ли? Одни дядю клялись, другие дядю кляли. А сегодня дядю на дядю. Оба врага стали смешны враждою. Не слишком ли?» Он бросил карты. Дядя Василий Львович был точно смешон, да этот смех ему не нравился, смех был нехорош. Смеялись. Когда появлялся Шишков второй, все должно было кончаться либо смехом, либо выстрелом. Каверин смешал карты. И Василия Львовича, и Адмирала. «Отчаянный», — сказал он. «Отчаянный» — уже читал эпиграмму. Недаром он был в новой форме и прискакал на последнее — Эпиграмма была коротка. Видно было, что он читал все пушкинские. Все и впрямь скажут, что это его, Пушкина, эпиграмма. «Свобод хотели вы, свободы вам даны. Из узких сделаны широкие штаны». Прочел спокойно, ровно, и, полюбовавшись гусарами в широких штанах, прижав руку к груди, когда смотрел на Пушкина, бросив непременную, но надоевшую трубку, шаркнул стройными ногами в широких штанах и умчался.